Неолимая купина. В сумке они несли огромный арбуз. Тяжёлый, конечно, всё время меняли руки. То мама с Володей, то Володя с Надей, то Любочка с Людой, то опять мама. — Куда и откуда? — обрадовалась я встрече. — В храме были, молебен заказывали. Моя давняя знакомая, мама шестерых детей, явно пребывала в хорошем настроении. — Ну-ка, скажи, Володя, какой мы заказывали молебен? — Благодарственную, с трудом выговорил шестилетний Володя, мудреный для него слово, и пояснил. Мы чуть не сгорели сегодня ночью, да икона спасла. Было о чем послушать. Сели на лавочку, рядом арбузы. Ночью как будто кто скомандовал: "Вставай быстро". Встала и опять будто команда: "Иди в комнату к детям". Вхожу, а там телевизор горит. Смотрели и заснули, не выключили. А я тоже намоталась вчера. А дети-то у меня, сама знаешь, спят на двухъярусных кроватях, и вся эта горь едовитая пошла к верху. Ещё немного задохнулись. Неделю назад иконку купила, неопалимая купина. Говорят, от пожара бережёт. Подошла к ней, когда всё затушили. А Богородица глаза опустила, будто она здесь ни при чем. Вот утром все как один молебен благодарственный отстояли. Приказала детям быстро в храм благодарить Богородицу. Теперь идем праздновать с арбузом. И у меня теперь праздник. Беда обошла стороной моих добрых давних знакомых. Икона Неополимая Купина в который раз явила свое заступничество. Странное название, правда? Неополимая Купина. Но кто помнит ветхий завет, тот вспомнит, наверное, и пророка Моисея, который в пустыне Аравийской, на высокой горе Синай, увидел горящий и не сгораемый куст квину и услышал голос: "Моисей, сними обувь свою, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая". Горела купина и не сгорала. Родившись на грешной земле, среди зла и беззаконья, Осталась непричастной ко злу и беззаконию. Горела и не сгорала. Икона «Неопалимая Купина» очень интересна по своей иконографии. Восьмиугольная звезда, состоящая из двух острых четырехугольников с вогнутыми концами. Один красный, другой зеленый. Все просто. Красный в память об огне, объявшем Купину. Зеленый в память о самой Купине. так и оставшийся зеленый, несмотря на огонь. А в центре звезды, как бы в самой купине, причистая дева с богомладенцем. В руках девы лестница, верхним концом касающаяся плеча. От земли на небо ведет она человека. Вглядитесь, по углам иконы изображены человек, лев, телец и орел. Почему? В православной церкви принято так изображать четырех евангелистов, Марка, Матфея, Луку и Анна. Рядом с ними архангелы. Вот такая многоплановая иконография. Но несмотря на несколько планов одновременно, икона не кажется перегруженной. Всё равно, прежде мы видим на ней пресвятую Деву с младенцем и прежде всего обращаем свою молитву к ней. Был у царя Фёдора Алексеевича конюх Дмитрий Колошин. Человек набожный, добрый, а в Кремлёвской граноитой палате находилась икона неопалимой купина. Часто и подолгу молился перед ней Дмитрий. И вот подпал он однажды под царский гнев, знал, что не виноват, а как докажешь? Не стал ничего доказывать, пал перед иконой на колени, молил отвратить царский гнев и обед дал: если будет восстановлена моя честь, построю храм В честь твоего святого имени. И вот ведь чудо, спустя время пришёл царь к Конюху Дмитрию и попросил прощения у своего верного слуги, милости мя осыпал величайшими. Тогда и попросил Колошин себе в подарок чудотворную икону. В шестую неделю по Пасхе 1680 года Эта святыня крестным ходом была принесена в только что возведённый по обету Коню Ха Димитрия Калушина храм. Много молитв перед ней совершалось. Но вот армия Наполеона, разграбив Москву, отступает. Именно тогда и пропадает богатейшая серебряная риза, чудотворные иконы, но спустя время возвращается в Москву при чудесных обстоятельствах. В один из московских храмов зашёл солдат, протянул священнику большой свёрток. Солдат оказался поляком и хотел в походе на Россию вместе с французами обогатиться. Сорвал он с неополими купенью её роскошную серебряную ризу и в одночасье овладел богатством на всю оставшуюся жизнь. Да не впрок пошло награбленное, потерял покой, стал его мучить страх, одолела бессонница. Отдай в тот храм отнеси, стал умолять солдат священника. Я не могу войти туда сам, стыд жжёт глаза. Отдай. Так серебряная риза вновь вернулась к неопалимой купине. Огонь, не тронувший зелёный куст на высокой Синайской горе, стыдомо палил неблагочестивую душу. Прихожане храма все как один заметили: на их приходе, на близлежащих улицах пожаров не бывает. А давайте вспомним Москву XVII-XVIII веков, сплошь деревянные дома, большие и маленькие, богатые и убогие. Пожары в Москве были явлением частым и привычным. Но берегла приход неопалимая купина и не только в Москве берегла. Даже жители современного Славинска, тогда Харьковской, теперь Донецкой епархии Могут рассказать о том ужасе, который испытали их земляки в 1822 году. Что ни ночь пожар. Измучились, не спали, сторожили. Да разве у сторожишь? Уже тогда знали: есть в Москве неопалимая купина, спасающая от пожаров. Написали свою купину, освятили её, отслужили перед ней молебен. И сразу же отыскалась поджигательница, полоумная девица. Мавра сама созналась. Прекратились и в Славинске пожары. Купец Месищев изготовил для иконы серебряно-позолоченную ризу, а на киоте сделали надпись: "В память 1822 года за спасение города от пожара". А сколько людей не имели возможности ни ризу изготовить, ни надпись оставить, в сердце своём берегли и берегут благодарность Божьей матери за заступничество, за то, что избавила от беды. Знаю женщину, чей дом два раза чудом уцелел от пожара. Один случай, самый банальный утюк. Торопилась, суетилась и оставила утюк включённым, да не просто оставила, а лежащим плашмя на скатерти. Идёт на работу, а душа не на месте вернулась. Второй случай. Маленькие дети решили посмотреть, будет ли гореть ковёр на полу. Притихли, уже достали выкороженные накануне спички. Но была в их доме неопалимая купина, маленькая иконочка на полке среди книг, Богородица с опущенным взором, будто ничего её не касается. Конечно, можно посмеяться над всеми этими приключениями и сформулировать свой безопасный кодекс. Спички подальше от детей, больше собранности, внимания, уходя, проверяй, приходя, проверяй. Все это так, конечно. Где расхлябанность и невнимание, там пожары более вероятны. Но ведь мы живем среди самых разных людей. Сами можем быть архиорганизованы и аккуратны, а рядом за стенкой варит самогон соседа. а в электричке, на которую мы едва успели, заискрила и замкнула. Молитва всегда вознаграждается, если только не наспех, не для формы, не для какого-то дежурного ритуала. Не зря так много благодарных слов возносится неопалимой купине. Все мы, и организованные, и не очень, и замотанные, и сосредоточенные, и старые хуже малых, и малые, что старые, все мы живем друг среди друга. за себя не поручишься, а уж за других. И ещё одна совершенно особая милость от этой иконы. Помните солдата, которому не принесла богатство серебряная риза с чудотворной иконы. Стыдом пополяет икона нашу нагрешившую душу и огонит от целителем. Поэтому в каждом доме неопалимая купина к месту. Не боимся пожаров, ну и слава богу. А вот если не боимся греха, Тут уж явное, духовное неблагополучие. Сейчас эта икона в иконных лавках на расхват. Моя знакомая купила сразу три. Одну себе в дом, другую на дачу, уже два раза горевшую, третью сыну с невесткой. Не верят, жаловалась. Смеются я им свое. Место не провисит. Лучше, чем календарь с непотребными картинками иконочку повесить. Поссоритесь, заискрят между вами контакты, а вы к иконе. Она огонь-то и загасит. Да... Пожары они так разнообразны. Может сгореть новый телевизор, веранда, баня, а может и семья синим пламенем вспылать, купыти и сажи, недавно ещё благополучный дом. Ведь любой пожар начинается с маленькой искорки. Знать бы где упасть, соломики бы подстелил. Любит повторять русский человек. А мы вместо соломики, которая, кстати, сказать, хорошо горит, неопалимый купину в красный угол. Если есть там уже другие иконочки, хорошо. А нет, пусть она будет первой.